Мечта букиниста представляет Алиса, часть 1.0.1.0.1.1 Ее схватили на улице прямо перед домом. Одна из соседок видела темно-синий мини-фургон, который медленно въезжал на улицу в тот момент, когда она входила во двор. Мальчишки, игравшие неподалеку в войнушку, сказали, что фургон проезжал мимо них, и на нем вроде бы не было номеров. Позже нашлась еще одна соседка, которая вспомнила, что когда шла в магазин, повстречала Настю, возвращавшуюся из школы. Девочка поздоровалась и свернула за угол. До дома ей оставалось меньше двух минут ходьбы. Домой она не пришла. Мать забеспокоилась только через час. Позвонила нескольким ее одноклассницам, прошлась по дороге до школы, нашла Настину учительницу. Бегом вернулась обратно домой. Насти не было. Уже на грани истерики она позвонила мужу. Тот попытался успокоить ее, но Вика в слезах бросила трубку и побежала по соседям. Рубен в это время был на даче, отвозил Ренату еду. Звонок жены он воспринял без паники. Был уверен в том, что Настя просто зашла к какой-нибудь подружке, либо задержалась в школе. Его уверенность продлилась минут пять, пока на мобильник не позвонили снова. Писклявый от шифратора «Голос» сообщил, что его дочь похищена, а если он, Рубен, хочет снова увидеть ее живой и невредимой, то для начала ему рекомендуется вернуться домой, никому не звонить и ждать дальнейших указаний. Рубену показалось, что земля уходит у него из-под ног». Он бы упал, если бы Ренат не подхватил его и не усадил на диван. Невидящим взглядом он обвел комнату, облизнул губы и тихо произнес «Настю украли». Ренат в шоке опустился рядом. Он даже не знал, что сказать. Рубен приехал домой через час. Еще через полчаса, в тот момент, когда он дрожащими руками сыпал в стаканы себе и жене лошадиные дозы успокоительного, раздался звонок домашнего телефона. Тягучий голос, наверняка воспроизведенный через тот же шифратор, сообщил Рубену, что его дочь вернется домой за полмиллиона долларов и при условии, что Рубен не будет совершать глупостей». Когда Рубен, оглушенный названной суммой, попытался объяснить, что не сможет собрать столько денег Голос посоветовал ему обратиться к друзьям Сообщил, что срок сутки И отключился Глядя на белую как мел жену, Рубен вытащил мобильник и стал набирать номер «Кому?» — с опаской спросила Вика. Рубен не ответил. Он понимал, что жена знает ответ на этот вопрос. Понимал и то, что жена многое отдала бы, чтобы Рубен не звонил этому человеку. Многое — да, но только не жизнь их дочери. «Алло!» — раздался в трубке знакомый равнодушно холодный голос с легким акцентом. «Джамба, это Рубен. Мне нужна твоя помощь, брат». Рубен рассказал все. После того, как он умолк, в трубке повисло минутное молчание. Джамба позвал Рубен собеседника. «Я здесь!» – откликнулся Джамбо. «Они установили сроки?» «Сутки!» – ответил Рубен. «Я буду у тебя ночью. Никому не звони, ничего не говори». «Ты сможешь дать мне столько денег?» – спросил Рубен. «Да!» – ответил Джамба. «Я буду ночью. До встречи, брат!» «Держись!» Джамба отключился. Рубен посмотрел на Вику, сел рядом и обнял ее. «Я не знаю, кто еще сможет помочь нам», — сказал он, словно оправдываясь. Вика ничего не ответила, только прижалась к мужу и беззвучно заплакала. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф